Глава вторая. Следующий день прошёл в радостном возбуждении. Я приняла решение и теперь с нетерпением ждала, что будет дальше. После утренней пробежки долго стояла под душем, одновременно прикидывая план нагрузок, потому что лёгчайший вес последний раз у меня был в 16 лет. Но рассматривая себя в запотевшем стекле и заплетая тёмные волосы в сложную косу, я думала отнюдь не о баях. Артур не покидал моих мыслей, и тысячу раз, обещая себе выкинуть его из головы, я проверяла телефон снова и снова. Звонков, конечно же, не было. Пронзительный взгляд серых глаз преследовал меня повсюду, и я ничего не могла с этим поделать. В спорткомплекс пришла на полчаса раньше назначенного времени. Не торопясь, переоделась в лёгкие спортивные брюки и красную майку без рукавов, поверх спортивного бюстгальтера. В зале никого не было. Я размялась, сделав несколько кругов и закинув ногу на шведскую стенку, начала растяжку. Ребята подтянулись минут через 15. Макс, снова одетый в одни лишь потёртые штаны, хлопнул в ладоши, привлекая наше внимание. Мальчики, что столпились вокруг меня, моментально повернули к нему головы. Ты с нами? спросил наш предводитель Сегодня, пожалуй, воздержусь, ответила вскинув ладонь. Я займусь растяжкой и понаблюдаю, если вы не против. Не против? Да, ребят, так нечестно. Тут же обиженно отозвался Никита. Она в команде или нет? Или нет, ответила честно. Вы пока ещё ничем не заслужили моего доверия. Мих засмеялся. Ксюх наш человек. И хлопнул меня по плечу. От чего я пошатнулась? Я думаю, девушка имеет полное право понаблюдать за нами. Игорь был, как всегда, серьёзен. Именно он скомандовал: "Дзадзен". Ребята тут же смокли и выстроившись в ряд напротив него, опустились на колени, положив руки, сжатые в кулаках, на бёдра. Игорь также опустился на пол, а я подавила желание последовать за ними по привычке. Но сегодня я пришла, чтобы смотреть и решать. Попутили мне с этой бандой. Тренировка шла своим чередом. Игорь вёл её грамотно, а ребята выкладывались на полную, казалось, забыв о моём присутствии. Наблюдая за ними, я как следует разогрелась и теперь поглядывала в сторону мешка. Макс уловил мой взгляд и кивнул. Парни к этому времени разделились на пары: Мих и Никита, Макс и Игорь, и отрабатывали связки. Одолжите накладки. Все четверо тут же уставились на меня. Не хочу сбить кулаки, пожал я плечами. Игорь молча подошёл к сумке, лежавшей в углу, и кинул мне пару лёгких перчаток с открытыми пальцами. Я натянула их, помогая себе зубами, и направилась к мешку, чувствуя, как рабочая атмосфера за моей спиной испаряется. Мне нужно было выложиться полностью, в очередной раз доказывая стайке мужчин, что девушка и техники Определённо есть место в единоборствах. Подойдя к мешку, я приняла боевую стойку, продумывая связки, а перед глазами вновь возникло лицо Артура, и я нанесла первый удар. Судя по тишине, воцарившейся в зале, ребята были довольны увиденным. Однако, когда я обернулась, вытирая локтём пот со лба и скидывая перчатки, я поняла, что они были в шоке. Что Не поняла я. Макс сказал ты не боец. Первым обрёл дар речи Игорь. Я не боец, одни соревнования не счёт. Уровень третий. Сколько тебе лет? 19. Сколько не тренировалась? Почти 3 года. Ну я бегаю и хожу в бассейн. И у тебя идеальная растяжка. Кивнула, соглашаясь. Вес? 66, ответила, поморщившись. Нужен легчайший. Справишься? Сколько времени? 3 месяца. Сезон начинается в конце февраля. Должна. Без ущерба здоровью? Само собой. Она и так худеющая, Макс. Встрял Никита. Не добьётся она легчайшего. А тебе-то что? Огрызнулась я. Парень засопел и отвернулся. Решать Жданову, она не боец, заметил Игорь. Решать мне, Макс подошёл и положил руку мне на плечо. С ней нам не будет равных. Жданов прилетает завтра. Предлагаю встретиться в субботу вечером у меня и обсудить подробности. Эй, остановила я его. Неужели ты думаешь, что я пойду в квартиру, где меня ждут пятеро малознакомых парней? Игорь нахмурился и предложил: "Как насчёт бара, недалеко от Медового моста? Там всегда полно туристов". Но сюда же она пришла. Вновь закипелса Никита. Макс только махнул на него рукой, спросил у меня: "Устроит такой вариант?" "Вполне". "Часов в 6?" "Договорились". "Завтра придёшь?" "Пожалуй, нет. Мне нужно всё как следует обдумать". "Тогда до субботы". "До свидания, мальчики". Я улыбнулась парням и направилась в раздевалку. В пятницу вечером меня ждал сюрприз. На платформе у входа в здание вокзала стоял Артур в чёрном пальто и начищенных ботинках. Но это определённо был он. Заметив меня, парень махнул рукой и пошёл навстречу. Я остановилась, пытаясь поверить в происходящее. Он подошёл и прижался к моей щеке своей, произнёс на ухо еле слышно: "Привет. Я скучал". Я торопливо смотрела на него. Не зная, как реагировать, он засмеялся и, подхватив меня под локоть, повёл к выходу. Я тоже чертовски рад тебя видеть, Ксю. Знаешь, я только дома понял, что забыл взять твой номер телефона. Я фыркнула и отвернулась. О, как ты на меня обиделась? Он остановился и легко встряхнул, заставив посмотреть ему в глаза. Я скучал, Ксю. Я с ума сходил. Прости, но я больше не могу ждать. Мы стояли посреди толпы торопящихся домой людей и целовались. Он прижимал меня к себе, не позволяя отстраниться, но я и не пыталась. Закрыла глаза и отдавалась этому незнакомому чувству, когда каждая клеточка тела гудит и требует чего-то неизведанного. Губы покалывало от обоюдного желания. Руки Артура скользнули чуть ниже поясницы. Он ещё сильнее прижал меня к себе, потёрся носом о мой, прерывая это безумие и прошептал: "Здравствуй". И я ответила: "Здравствуй. Ты не откажешься поужинать со мной?" "Не откажусь". Кажется, я сходила с ума. Мы снова говорили обо всём на свете, кроме самого главного, а потом гуляли по тихим улочкам городка. пока одна из них снова не привела нас к вокзалу. Ты дашь мне свой номер, спросил он, улыбаясь. Нет, ответила, смеясь, собираясь сделать обратное. О, девушка любит ролевые игры? Будем играть в незнакомцев. Артур, я потянулась к его губам, но он увернулся, заходя мне за спину и закрывая глаза горячими ладонями. Обещай досчитать до 10. и не подглядывать я буду скучать его губы коснулись затылка у основания шеи а потом руки исчезли а я так и стояла посреди улицы с закрытыми глазами и глупо считала до десяти когда я обернулась артура нигде не было